Татьяна Шишова, «Дети и компьютер» в плену у умного ящика. В 60 годы символом благосостояния нашего народа был телевизор, в 70-е магнитофон, в 80 видео, ну а в начале 90-х персональный компьютер. Его привозили из-за границы, а потом торжественно показывали гостям. Уверяя, что с приобретением компьютера у людей начинается принципиально другая жизнь. Ибо он открывает перед ними такие горизонты, дает такие возможности. Короче, вам и не снилось. Теперь компьютером никого не удивишь. По крайней мере в Москве. И, как часто бывает, голубая мечта, сбывшись, постепенно посерела. А местами даже почернела. Выяснилось, что компьютер, конечно, облегчает человеку жизнь, но смысл жизни к нему не сводится. А у кого сводится, тот, точнее его психика, вызывает серьезные опасения. Погружаясь в виртуальный компьютерный мир, человек отчуждается от реального, перестает интересоваться окружающим миром, аутизируется. Особенно уязвимы в этом отношении дети и молодежь. Что вполне понятно. Они еще не сформировались и легко поддаются влиянию. А мир компьютерных игр так заманчив, красочен и главное, моден. Его усиленно рекламируют и в роскошных гранцевых журналах, и по радио, и по телевизору. Кто может устоять перед таким соблазном? Дети, по крайней мере, не могут. И в последние годы все больше родителей сетуют на то, что их чада слишком много времени проводят за компьютером, пренебрегая уроками, чтением книг, рисованием, посещением кружков и общением с друзьями. Потому что какое это общение, если ребята часами нажимают на кнопки, перебрасываясь только короткими восклицаниями, типа «Ах ты так! Да я тебя так! Ты куда? Получай!» Ублин, фармаков. Школа юного садиста Особенно волнуются мамы, что совершенно понятно, не разделяя чисто мужского преклонения перед техническим прогрессом, они склонны обращать внимание на морально-этическую сторону новейших достижений. А компьютерные игры буквально нашпигованы всякой нечистью Монстрами, скелетами, привидениями, киборгами, злобными орками, людоедами. Ну а дети под предлогом борьбы со злом настраиваются, я бы даже сказала, программируются на садизм. Вот, например, какие полезные советы в кавычках дает компьютерный журнал «Страна игр» ребятишкам, соблазняя их сыграть в игру Аллоды, печать тайны». Миссия десятая. Логово людоедов. Как несложно догадаться, в этой миссии вам придется мучить толстых волосатых монстров неопрятного вида, простонародье именуемых людоедами. Опасного ничего нет, а денег можно загрести кучу. По пути вам встретится парочка первых людоедов. Забейте их в полном соответствии с традиционной стратегией забивания крупной дичи. Перед мостом зарежьте еще одного несчастного толстяка, Заберите его скромные сбережения и продолжайте свой путь. Разные хрушки зверюшки вас, я надеюсь, не остановят, а перебить десяток бледно-желтых гоблинов не составит никакого труда». Конец цитаты. Неудивительно, что многие дети, насытив свою фантазию этими страшными образами, начинают пугаться темноты, жалуются на кошмарные сны, не соглашаются оставаться одни в комнате. Четырехлетний Ванечка панически боялся игры Mortal Kombat 4. Смертельный поединок 4. Сам он еще играть в нее не умел, но видел, как играли двоюродные братья. Жуткие сцены мордобоя преследовали малыша в ночных кошмарах. Он мочился в постель. Сильно заикался. Однако всякий раз, когда братья запускали при нем эту игру, Ваня завороженно следил за побоищем а если его пытались увести в другую комнату, плакал и сопротивлялся. Навязчивый страх темноты, смерти, одиночества и прочего характерен не только для маленьких детей, но и для подростков, увлекающихся компьютерными играми. Вы скажете, но детей ведь не оторвать от экрана. Если бы им было по-настоящему страшно, они бы не стремились к подобным играм. Однако страшное не только пугает. Оно еще и завораживает. Особенно, когда происходит это не с тобой, а с кем-то другим. Взрослые люди тоже любят пощекотать себе нервы ужастиками. Но только психика у них устойчивее. И все равно перебор страсти и мордасти зачастую приводит к нервному взрыву. Я уж не говорю о том, что движущиеся изображения на цветном экране сами по себе, независимо от содержания игры, обладают определенным гипнотическим эффектом, а музыка этот эффект усиливает еще больше. Вы, наверное, и по себе замечали, как трудно бывает оторваться от экрана телевизора. Он притягивает, словно магнит. И ведь знаешь, что показывают муру, а встать и выключить сил нет. С компьютером то же самое. Воспитательный эффект от подавляющего большинства компьютерных игр мягко говоря, сомнителен, ибо их смысл почти всегда сводится к убийству. А где-то ребенка могут заодно приобщить и к реалиям уголовного мира. Снова обратимся к красочному детско-подростковому журналу. На сей раз рекламируется игра «Дон Капоне. Гордость и отрада семьи Клерикуза». Четыре казино, приносящих по 4 миллиона долларов в неделю каждое, И стриптиз-клуб дающий три с половиной миллиона долларов чисто. Любые проблемы решаются за три выстрела. Заодно и курьеров постреляем немного. Окно Найма новых гангстеров с такими умопомрачительными доходами нам доступны все девять профессий подпольного мира: вышибалы и стрелки, налетчики и снайперы, воры и киллеры, грабовщики, террористы и шоферы. Конец цитаты. Наверное, даже наверняка Взрослым, сочиняющим подобные рекламы, все это кажется забавной шуткой. Но родителям ребят, напитавшихся психологией таких компьютерных игр, не до шуток. Но разве раньше дети не играли в войну? Играли. Но кроме подобных игр, у ребят была еще масса других, в которых никаким истреблением врагов даже не пахло. Теперь же, Игры типа лапты, городков, штандра, вышибал, горелок, бояр и прочего почти никому из современных мальчиков и девочек неизвестны. Настольные игры тоже в части не у всех. Многим детям, с привыкшим к острым, захватывающим ощущениям, которые предоставляет компьютер, настольные игры кажутся чересчур пресными. А уж про ролевые игры когда ребенок спонтанно разыгрывает целые импровизированные спектакли и говорить нечего. Теперь это кино не для всех. У большинства не хватает фантазии. Но даже те, кто играют, обычно разыгрывают батальные сцены, до да более напоминающие эпизоды компьютерных игр. Их фантазия тоже не идет дальше разнообразных видов магии и физического уничтожения противника. И потом... Когда дети гоняются друг за другом пластмассовыми пистолетами, крича «Падай, я тебя убил!», это, согласитесь, мало похоже на настоящую войну. В компьютерных же играх все очень натуралистично. Там реализм – одна из главных приманов. В описании новых игр специально подчеркивается, что новый вариант еще реалистичнее предыдущего. Лужи крови, мозги на стенах оторванные головы, все это изображается ярко и красочно. Истинные насилия прочно застревают в подсознании ребенка. Цитата из журнала. Невероятная по красоте графика. Кругом лишь трупы, кровавые ошметки плоти и лужи крови. За стенами слышатся жуткие вопли и звуки отрываемых рук и ног. разряды электричества, хлюпание крови, рев монстров и скрежет когтей. Дверь открывается, и нам в лицо радостно летит оторванная нога, демонстрируя свои незаурядные аэродинамические свойства. Расписывает достоинства очередной игры все та же сторона игр. И многие дети изо дня в день напитываются таким питательным бульоном. Новый вид наркомании. Детские врачи уже обратили внимание на то, что световые мелькания на компьютерном дисплее навязывают свои ритмы коре головного мозга. В результате у детей, увлекающихся компьютерными играми, могут возникнуть судороги и даже эпилептоидные приступы. А какое-то время тому назад в Японии разразился скандал, связанный с тем, что компьютерная графика в мультфильме спровоцировала у маленьких японцев массовые эпилептические припадки. Детских психиатров волнует еще и то, что любители компьютерных игр привыкают находиться в так называемом пассивном возбуждении, когда удовольствие достигается без усилий, просто путем возбуждения подкорковых структур, заведующих этой эмоцией. Это оказывает расслабляющее влияние на личность, отбивает инициативу, действует как наркотик. Недаром такие дети ничем другим не интересуются, становясь как бы придатком к компьютеру. Глядя на них, невольно вспоминаешь жестокий эксперимент, который когда-то был проведен над крысами. Им вживляли электроды в участок мозга, где располагается центр удовольствия. И крысы, позабыв про еду и питье, до иступления нажимали на педаль, стимулируя этот центр. Но при том, что оно вызывает у детей запороговые страхи, фобии. В западной психологии уже существует целый раздел, так называемая виктимология, от слова виктим, жертва. И утверждается, что у потенциальных жертв насилия обычно бывает, мягко говоря, своеобразный характер. Насильник действует на них, как удав на кролика. Они и боятся его, и тянутся к нему как загипнотизированные. Что это будут за мужчины? Компьютерными играми в основном увлекаются мальчики. Даже если исковерканность характера не приведет к нарушению половой ориентации, чего вполне можно ожидать, учитывая пропаганду безнравственности в подростковой молодежной среде, все равно садомазохизм еще никому на пользу не шел. По моим, да и не только моим наблюдениям, Особенно увлечены компьютерами так называемые «проблемные дети». Дети с заниженной самооценкой, плохо успевающие в школе, испытывающие трудности в общении со сверстниками. Дети с задержкой психоэмоционального развития, гиперактивностью, повышенно возбудимые и тому подобное. Чем больше у ребенка психологических барьеров в жизненной реальности, тем глубже он погружается в виртуальную. Конечно, уход в мир фантазий, грез и игры всегда был присущ людям с хрупкой психикой. Но чтение книг и тем более творчество требуют усилий. А тут все просто. Да еще у человека создается впечатление собственного всемогущества. Вы только представьте себе. Ребенок сидит перед экраном и распоряжается жизнью и смертью в крошечных человечках. Простым нажатием кнопки он может уничтожить десяток врагов. В действительности, он не умеет практически ничего. Не дать сдачи обидчику, не залезть на дерево, не подтянуться на турнике, не затеять с соседями по игру в казаки-разбойники. Но ему это и не нужно. Зачем? Когда есть гораздо более легкий способ ощутить себя суперменом. Вот и растут наши дети физически ослабленными, боящимися, реальной жизни. Притязания у них завышены, а болевой потенциал, необходимый для того, чтобы добиться желаемого результата, малова. При малейшей трудности они пасуют, не доводят дело до конца, и именно поэтому зачастую плохо учатся, не любят читать, не проявляют интереса к творчеству. В результате несоответствия завышенных притязаний ребенка его реальным возможностям, в душе возникает внутренний конфликт, дискомфорт и, как следствие, еще большая невротизация. Компьютер же дает проблемным детям шанс уйти от неприятной реальности и почувствовать себя победителями. Беда только в том, что виртуальная реальность затягивает. Это своего рода наркотик. В странах Запада Психиатры уже объединяются в специальные ассоциации для помощи пострадавшим от компьютерной наркомании. Такая ассоциация создана, например, в Германии. Появляются жертвы умного ящика и у нас. Вот очень типичный случай. Костя с детства был робким и необщительным, а в старших классах замкнулся еще больше. Единственным местом, где он чувствовал себя нормально, Был компьютерный клуб. Постепенно Костя стал проводить там все больше и больше времени. Теперь он практически не учится, ворует деньги и просиживает в клубе с утра до ночи. Стал агрессивным, совершенно утратил контакт с родителями. Но даже слышать не хочет об изменении образа жизни. Производит впечатление одержимого, но считает себя абсолютно здоровым, а свое поведение нормальным. Другой юноша, назовем его Глебом, тоже незаметно пристрастился к компьютерным играм, но в отличие от Кости, более адекватно воспринимает реальность. Глеб понимает, что с ним творится неладное, хочет отказаться от игры в компьютер, но сделать этого не в состоянии. Стоит ему не поиграть хотя бы один день, как у него начинается типичная ломка. Мать водила его к нескольким психиатрам. Толку чуть. Врачи разводят руками. Для них это тоже совершенно новое явление. И непонятно, с какого боку тут подступиться. Прописанные лекарства не помогают. Но даже если ребенок не становится компьютерным наркоманом, умный ящик все равно разрушительно действует на его здоровье. Вот что рассказала в интервью газете «Клиент» 16-20 октября 2000 года заведующая отделом НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Научного центра здоровья РАМН Марина Степанов. В первую очередь страдает зрение. Риск появления или прогрессирования уже имеющейся близорукости возрастает. У ребенка может возникнуть компьютерный зрительный синдром, напоминающий конъюнктивит. Глаза краснеют, и ощущение такое, как будто в них насыпали песок. Ребенок замыкается в виртуальном мире и не получает навыков общения. А это пагубно влияет на психику. Мы проводили специальное исследование и выяснили, что дети сильно устают от всевозможных стрелялок и догонялок. У особо эмоциональных игроков даже подскакивает давление. Аркадные игры провоцируют агрессивность. Конец цитаты. В общем, хотя влияние компьютерных игр на психику человека изучено пока мало, даже то, что уже известно, выглядит не особенно привлекательно. Поэтому трижды подумайте, прежде чем покупать ребенку компьютер или игровую приставку. Мало ли, что он просит. Несколько лет назад я была в Германии, и меня поразило, что почти ни в одном доме, а я общалась, с очень большим количеством людей, не оказалось ни компьютера, ни всяких там Денди и Нинтендо. Не потому, что моим знакомым это было не по карману. Отнюдь. Люди они были вполне состоятельны. А на мои удивленные вопросы в один голос отвечали, что не хотят вводить соблазн своих детей. И ничего. Дети не чувствовали себя обделенными. Но если компьютер все-таки куплен? Конечно, бывает, что без компьютера в доме не обойтись. Он требуется взрослым для работы. Но не секрет, что родители нередко покупают умный ящик не для себя, а в подарок ребенку. То есть, исключительно для игр. А потом сету, что им трудно ограничить чада в пользовании его собственной вещью. Ну ведь это и так понятно. Как говорится в одном бородатом анекдоте, «Моя селедка, куда хочу, туда и вешаю». Вы же потом еще будете самодурами, отнимающими у несчастного детяти подарки. Так что разумнее не создавать ситуации, из которой потом будет сложно выпутаться. Лучше с самого начала расставить нужные акценты. Даже если вам лично компьютер не особенно нужен, Но вы считаете, что современный ребенок не в состоянии прожить без теллялок и продилок, Не официруйте это. Сделайте вид, будто покупаете компьютер себе. Тогда вам легче будет устанавливать правила пользования. А они должны быть достаточно жесткими. Полчаса, максимум час в день. На самом деле и этого слишком много. Врачи говорят, что шести-семилетние дети могут без ущерба для здоровья заниматься за компьютером не более 10 минут ученики 2 3 класса 15 минут в четвертом шестом классе норму можно повысить до 20 минут В восьмом девятом до 25 минут и только в десятом 11 до получаса ваш ребенок конечно проявит неудовольство но ему надо популярно объяснить что подолгу сидеть перед дисплеем – вредно для здоровья. Услышав знакомую мотивировку, он, скорее всего, не будет сильно возмущен этими ограничениями. В конце концов, вы же следите за тем, чтобы он хотя бы приблизительно соблюдал режим дня, читал и писал в хорошо освещенном помещении, не утыкался носом в телевизор, чистил зубы, не ел много сладкого, и прочее, и прочее. Главное, чтобы это не выглядело как наказание. Не ставьте компьютер в детской. Это, опять же, предрасполагает бесконтрольному пользованию. А если вы будете через каждые две минуты заглядывать в комнату, проверяя, чем занимается ваш ребенок, он сочтет, что вы за ним шпионите. Для снижения дозы электромагнитного излучения стол, на котором стоит компьютер, должен быть не меньше 60 сантиметров в ширину. Старые модели мониторов, примерно пятилетней давности, намного утомительнее для глаз, чем современные, выпущенные известными фирмами. Следите также за тем, чтобы ребенок во время работы за компьютером не сидел спиной к окну. Блики на экране портят зрение. Мимоходом замечу, что особенно опасны для здоровья компьютерные классы. Где столы с компьютерами стоят друг за другом, как школьные парты, и за спиной у ребенка оказывается задняя сторона монитора. Ведь современные мониторы сконструированы так, чтобы максимально снизить излучение от экрана, а это, соответственно, увеличивает излучение в других направлениях. Специалисты советуют расставлять в таких классах столы в шеренгу. Заинтересовываете ребенка? разными другими играми. В последнее время психологи и педагоги заволновались, что традиционные детские игры находятся на грани вымирания. И в книжных магазинах появилась литература, из которой можно узнать правила многих несправедливо забытых игр. Не поленитесь сходить в магазин или библиотеку, а потом увлечь ребенка ручейками или горелками. В данном вопросе, как, впрочем, и во многих других, залогом успеха будет энтузиазм взрослого. Важно и приучать ребенка мастерить, рисовать, лепить, в общем, что-нибудь делать руками. Если квартира позволяет, выкроить ему уголок для мастерской. Увлекшись каким-нибудь ремеслом ребенок будет меньше тянуться к компьютеру. Но только не надо проявлять упорство, вовлекая его в новую деятельность, ведь проблемные дети боятся неудач и предпочитают заранее отказаться от всего того, что кажется им чересчур сложным. Не внушайте ребенку отношение к компьютеру как к сверхценности. Так, например, не стоит, чтобы возможность поиграть в компьютер была для ваших детей лучшей наградой за труды. Умному ящику следует отвести более скромное место в ряду других занятий. Давайте ребенку понять, что в эти игры чаще всего играются скуки, когда больше нечего делать. И не только на словах, но и на деле демонстрируйте ему, что в мире очень много интересного. Ни в коем случае не демонизируйте агрегат жалобами на то, что ребенка от него не оторвать. Ведь таким образом вы расписываетесь в собственном бессилии и предрешаете свое поражение. Если вы почувствуете, что компьютер начал затягивать вашего ребенка, поскорее займитесь выявлением психологических причин, по которым вашему сыну, от компьютера обычно не оторвать мальчишек, милее всего общество умного ящика. Если он подражает друзьям, сведите его с детьми, у которых не такие суженные интересы. Уверяю вас, далеко не все современные дети – компьютерные фанатики. Если же причина в нем самом, выявите ее и постарайтесь устранить. Да, есть дети, которых нужно учить общаться, и это труднее, чем обучение чтению и письму. Но не надо жалеть сил, ведь если пустить все на самотек, благоприятный период для владения самым, может быть, необходимым для человека навыком, навыком общения будет упущен. И когда вы спохватитесь, а рано или поздно это произойдет, ибо столь важный пробел неизбежно скажется на многих сторонах жизни ребенка, многое будет уже невосполнимо. Игры играм роз. Но разве среди моря компьютерных игр совсем нет хороших, полезных, спросите вы? Неужели все они жестокие и примитивные? Нет, конечно. Есть развивающие игры, которые обучают малышей совмещать цвета, создавать из памяти картинки, составлять предметы из геометрических фигур и тому подобное. Компьютер помогает ребенку научиться читать, изучать иностранные языки. Есть компьютерные энциклопедии, преподносящие ребенку знания в занимательной игровой форме. С широкой популярностью пользуются и так называемые Интерактивные книги, напоминающие пластинки с любимыми сказками, включающие в себя также игры. Тренирующие память и внимание. Предлагающие выполнить различные интересные упражнения. На развитие навыков чтения. Знакомящие юных пользователей с английским языком. Дошкольникам и младшим школьникам можно предлагать пазлы. Это развивает пространственное и логическое мышление. Дети с удовольствием играют и в филологические игры, типа Поле чудес. Им, естественно, хочется немного побыть на месте участников популярной телепередачи. А на дисплее все как в телеэкране. И колесо фортуны вертится, и очки выпадают, и даже буковки, как в телепередаче, открывает длинноногая ведущая. Да и чисто развлекательные игры неоднородны. Одно дело тупой мордобой, так называемые стрелялки, где все мастерство игрока сводится к умению нажимать на кнопки. И другое – квесты, от английского quest – поиски. В детских квестах действуют герои мультфильмов. Там никого не надо убивать. В этих играх много по-настоящему смешного. А смысл игры сводится к достижению цели путем решения логических задач. Скажем, тебе надо открыть входную дверь, а в твоем распоряжении только веревка и ключи от машины. Что делать? Ты внимательно смотришь на экран и замечаешь грузовик. Так, а что если привязать веревку одним концом дверной к дверной ручке, другим к кузову, завести мотор и тронуться с места? Подобные игры развивают не только абстрактное мышление, но и чисто бытовую смекалку. Готовит детей к ситуациям, с которыми те могут столкнуться в реальной жизни. Между прочим, в квестах и мир более дружелюбный. Хотя и здесь бывают исключения. Во-первых, он не делится только на своих и чужих. Там много нейтральных персонажей, которые занимаются своими делами и не вовлечены в перепятии сюжета. А во-вторых, сообщников у ребенка больше, чем противников. Согласитесь, в свете всего вышеизложенного это немаловажная деталь. А если компьютер это призвание. Что ж, такое тоже, конечно, бывает. Но тогда тем более следует ориентировать детей на творчество. Однако на творчество особого рода, с применением компьютера. Пусть умный ящик станет лишь удобным инструментом для решения творческих задач, как рызец в руках скульптора. Ведь компьютер действительно дает человеку широкие возможности. Например, дети могут делать компьютерные мультики. Причем необычайных способностей для этого вовсе не требуется. Программы Logo Miry и Amazing Animation вводят детей в мир компьютерной графики, позволяют им создать и главное оживить свой собственный мир. Разумеется, поначалу работа мультипликатора потребует помощи взрослого. Но не бойтесь. Во-первых, это действительно интересно. А во-вторых, ничто так не сближает поколение, как интересная совместная деятельность. Кстати сказать, в этом случае компьютер позволит ребенку преодолеть страх неудачи, поскольку рисунок на экране Вроде бы не совсем настоящий рисунок. И так называемый страх чистого листа тут не столь силен. Но ну а вдобавок компьютер позволяет быстро перебрать множество вариантов, остановившись на самом приемлемом. «Однажды мы на занятии рисовали собаку», рассказывает руководитель уникальной московской мультстудии Евгений Геннадьевич Кабаку, обучающий ребят компьютерной анимации. А одна девочка отрез отказывалась. Не умею и все. Тогда я ей предложил нарисовать хвост. Только хвост, больше ничего. А для затравки нарисовал мышкой какую-то закорючку. Ну как, говорю, подходит, нет? А вот такая. Мы перебрали с ней несколько вариантов и в конце концов подобрали подходящий. Потом Я принялся точно так же молевать собачьи ноги. И вдруг девочка воскликнула. «Все, дальше я сама, я все поняла». Постепенно они составили картинку. Девочка вошла во вкус и стала работать самостоятельно. А вскоре начала рисовать и на бумаге, преодолев страх неудачи. «Очень важно, считает Евгений, то, что компьютер предоставляет детям Возможность вернуться на несколько шагов назад. Ведь как бывает, когда дети рисуют карандашами или краской? Ребенок запарывает свою картинку и впадает в отчаяние. Вот, мол, было так красиво, а теперь мазня. Он не верит, что ему удастся заново воспроизвести удачный вариант. И поэтому вообще отказывается рисовать. А в памяти компьютера эти варианты сохраняются. Когда дети осознают, что прошлое не пропадает бесследно, для многих это бывает настоящим потрясением. У них, словно вырастают крылья. Для детей помладше существует вариант перволого, в котором есть специальные заготовки, так называемые проекты. Ребенок может сделать открытку, выложить мозаичный узор, нарисовать картину потом отпечатать это на принтере и получить уже не виртуальное, а совершенно реальное произведение, которое можно с гордостью демонстрировать знакомым. И вот что характерно. Дети, которых удалось заинтересовать компьютерным творчеством, теряют интерес к компьютерному смертолубийству. Что, впрочем, неудивительно. Человек, привыкший к качественной пище, уже не захочет довольствоваться дешевым суррогатом. Но сперва он должен почувствовать разницу. Компьютер не молоток. Да, конечно, демонизировать компьютер не стоит. Но и кишить себя мыслью, что это просто удобный инструмент, ничем принципиально не отличающийся от других инструментов, скажем, молотка, тоже не следует. Молоток не выдает таких красочных, завлекательных образов, не вступает в интерактивное общение, не оказывает гипнотического эффекта, не может программировать поведение человека. Поэтому хорошенько взвесьте свои силы, прежде чем ввязываться в авантюру приобщением ребенка к миру компьютерных игр и интернета. Да, пока ребенок маленький, вы, при условии в том привык вас слушать, скорее всего добьетесь соблюдения режима но в подростковом возрасте, когда даже послушные дети нередко становятся строптивыми и своевольными, ваше чадо почти наверняка начнет превышать установленные вами временные нормы. Будет хитрить или даже открытый скандал. А за те годы, пока он послушно играл по полчаса в день, у него уже начнет возникать компьютерная зависимость. Как бы вы отреагировали? если бы вам предложили ежедневно давать ребенку наркотик, но только в небольших дозах, чтобы он не привык. А ведь компьютерная зависимость тратнее наркотической. Это вовсе не гипербола. Не и интернет. Психиатры и психологи утверждают, что компьютерные чаты дотягивают подростков не меньше, если не больше, чем игры. Недавно я убедилась в этом сама. Мне позвонила незнакомая женщина. Сославшись на такого-то и такого-то, давшего мой телефон, она рассказала печальную историю. Ее мальчик рос умным и талантливым. Он писал стихи и рассказы, интересовался историей, очень много читал. Но физическое здоровье у него было слабым, и в девятом классе, после очередной долгой болезни, Родители решили перевести его на домашнее обучение. А чтобы восполнить единственному сыну нехватку общения со сверстниками, купили первоклассный компьютер с подключением к интернету. За полгода парень изменился до неузнаваемости. Теперь он почти не отходит от компьютера. Книг не читает, стихи и рассказы забросил. Целыми днями лазит по компьютерной сети. Сидит в чатах, стал агрессивным, замкнутым, чёрствым, эгоистичным. Женщина плакала, а я не знала, что ей посоветовать, кому направить за помощь. Хватит ли вашего влияния на подростка, чтобы не допустить такого поворота событий? И к кому потом предъявлять претензии? Да и зачем? Дело-то будет сделано о разговоры про неотвратимость прогресса, которыми часто утепляют себя современные люди, неужели в жертву этому идолу нужно приносить все, даже психику и здоровье собственных детей? В качестве послесловия недавно на моей лекции «Ребенок и компьютер» женщина, сидевшая в первом ряду, попросила слово. «Я хочу кое-что добавить», – сказала она. Тут вот спрашивали, как отводить детей от компьютера. А многим кажется, что, может, все не так уж и страшно. Дескать, куда страшнее, если ребенок будет чувствовать себя среди сверстников белой вороны. Мой муж работает экспертом в крупном банке, и его работа, как сейчас у многих, связана с компьютером. Но для особо ценных работников, а он как раз относится к их числу, в этом банке разработаны специальные санитарные нормы. Их здоровье тщательно берегут. Они часто проходят медосмотры. За компьютером таким специалистам разрешают сидеть не больше 40 минут, после чего необходимо сделать трехчасовой перерыв. Это соблюдается неукоснительно. А если у человека вдруг возникли какие-то мозговые нарушения, даже совсем незначительные, его и близко к компьютеру не подпускают, потому что он вредно действует на мозг. Ну а те, кого можно заменить, их не жалко. Они сидят перед монитором целый день. А ведь у многих детей, обожающих компьютерные игры, как раз имеются различные мозговые нарушения. Например, ММД, минимальная мозговая дисфункция. Диагноз, который часто ставят детям с проявлением гиперактивности. Значит, им компьютер вообще противопоказан. Но об этом молчат. Действительно, зачем их жиреть? Дети же не особо ценные работники.